рюкзака сложенную топографическую карту местности. Вот извилистая лента реки. Цепь невысоких, но хорошо заметных возвышенностей. Мы летели верно, но каравана нигде не было. От бинокля не отрывался, вертя головой во все стороны, как сыч. И через какое-то время в поле зрения показались смутные знакомые очертания, окраины самого города, еще далекого, но уже различимого. «Разворачивай!» Крикнул я, и мой голос сорвался от внезапной паники. «Где-то мы их пропустили! Они... Они могли ехать всю ночь! Могут быть уже у станицы!» В голове метались обрывки мысли. Взлетели, сделали круг над селом. Под нами было пусто. Легли на курс – пусто. Как они могли исчезнуть? Неужели я их просмотрел? Вчерашняя усталость, недосып – возможно ли? Единственный шанс понять, куда они делись – Найти их следы и пройтись по ним. Такое количество техники не могло не оставить на земле заметный, убойный след. изложил план дядя саши Объяснил, что нужно лететь туда, где мы их видели вчера. Он, хмуро кивнув, снова изменил курс, взяв почти под прямым углом к реке. Я вглядывался в землю, отбросив бинокль. Нужно было пересечь их вчерашний маршрут поперёк, чтобы выйти на след. Есть. Внизу ямы, рытвины, сгоревшая трава. Это место вчерашней засады. Но машин бандитов уже нет. Видимо, утащили. Зато следы самого каравана видны отлично. Широкая утопанная колея словно проехал бульдозер. Резко выделялась на фоне побуревшей степи. Дядя Саша, заметив её, кивнул и снова начал набирать высоту, чтобы видеть дальше и не стать лёгкой мишенью. Самолёт потянулся вверх. Внизу, в пересохшем русле ручья, мелькнул знакомый силуэт. Наш брошенный зяма, все так же стоящий под обрывом. Радость от его сохранности была мимолетной. Сейчас не до него. Главное – найти караван. Мы летели дальше вдоль четкого следа. Я метался взглядом то вниз, чтобы не потерять колею, то по горизонту, боясь пропустить момент, когда цель появится. Что будет, если мы нарвемся на них внезапно? Даже думать не хотелось. Мотор АН-2 кое-как прикрыт спереди, но это защита. От шальной пули не боли, а у них сотни стволов, включая крупнокалиберные пулеметы, которые, к слову, отлично подходят и для стрельбы по воздушным целям. Пуля. Она и в Африке пуля. Сбить истребитель сложно. Быстрый, бронированный. а наш кукурузник, как нечего делать. Пролетели еще несколько километров, и тут я заметил странное. След каравана стал отклоняться вправо, уходя в сторону каменистой, холмистой местности. Туда, где мы вчера петляли, пытаясь запутать погоню. Неужели они повелись? Повернули туда, решив, что мы ушли через эти холмы. А на траве перед холмами мы накатали ложный след специально. «Вот они!» Вдруг заорал дядя Саша, откнув пальцем вперед и чуть влево. Его голос дрожал от возбуждения. «Гляди! Гляди-ка! Я их вижу! Слева у подножия тех собак!» Действительно, далеко впереди у подножия невысоких, Поросших редким кустарником холмов, что-то двигалось. Тёмная, медленно ползущая масса. Я впился в бинокль. Они, родимые! Кровь ударила в голову, глаза даже заволокло влагой от облегчения. Видимо, осознали, что лоханулись, и теперь возвращались на правильный путь, разворачиваясь на открытом месте. задача понял, дядь Саш!» — крикнул я, уже предвидя его реакцию. Но вместо привычного ворчания или сарказма Он лишь коротко, деловито, кивнул. «Ага». И тут же начал плавный разворот, стараясь вывести самолёт не прямо на колонну, а сбоку от неё. Надо было подлететь поближе, но не напролом. Машины шли теперь не сбитой кучей, а растянувшись в длинную, нестроенную линию. Похоже, на каменистой почве им пришлось выстроиться гуськом. Достаю драгоценный Никон из кофры. Снял крышку с громадного объектива. Прильнул к видеоискателю и обомлил. Увлечение было фантастическим. Я буквально видел людей в кабинах ближних машин. Можно было разглядеть нашивки на куртках, выражения лиц. От удовольствия даже мурашки побежали по коже. Настоящая сила. Включил запись видео на тут засада. Видеоискатели, картинка была чёткой. А на экране камеры она плыла, рассыпалась на пиксели, будто сигнал был плохим. Стабилизатор, настройки мелькнуло в голове. Времени разбираться не было. Переключил обратно в режим фото. Здесь да. Здесь все было идеальным. Кадры получались резкими, детализированными. Один в один с тем, что видел глаз. Щелкал затвором почти непрерывно. Первые шлем мотоциклисты-разведчики. За ними вереница машин. Японские и корейские внедорожники. Уазики, буханки и козлы. Пара ГАЗ-66. Несколько десятков пикапов. Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan Navara. Пульмётов на крышах я насчитал всего штук 10 Мотолыга пыхтела чуть стороне. Её гусеницы оставляли параллельные колеям глубокие борозды. Грузовики замыкали процессию. Пересчитал. Шестьдесят две единицы техники, включая мотоциклы и МТЛАБ. Мы приближались быстро. На всякий случай напомнил пилоту. «Дядь Саш, дистанцию держи, как вчера, и высоту. Не лезь на рожон!» Ответом было неразборчивое, но энергичное ругательство, он понял. В салонах машин, где не было тонировки, сидели люди. В каждой легковушке минимум трое. Во внедорожниках и пикапах — по 4-5. В буханках и грузовиках — и того больше. Даже по самым скромным подсчётам — не меньше 250 человек. Две с половиной роты отборных, вооружённых до зубов головорисов. Это была серьёзная сила даже для цивилизованного мира. Для нашей станицы угроза невероятного масштаба. Навел мощный объектив на хвост колонны. Выкрутил увеличение до максимума. Стабилизатор едва успевал компенсировать вибрацию самолета. Один грузовик точно Урал. Его характерный угловатый капот с фарами по бокам и высокие колеса ни с чем не спутать. Грязно-зеленый камуфляж. Второй что-то иностранное. Возможно, военный Мэн или Мерседес Унимок. Тоже больше колесный. Тоже в камуфляже. Обе машины с высокими бортовыми платформами. Одна была накрыта защитным брезентом, а из кузова второй торчала труба. Короткая и толстая. Миномёт. Не иначе. Значит, прав был тот старик на посту. Не с пустыми руками ехали супостаты. Против мотологии живой силы ещё можно было найти управу. Против миномётов... Я даже не знал, что можно противопоставить. Фактора внезапности... Надежда, что они успеют развернуться, сомнительна. Но странно, паники не было. Даже тревога куда-то отступила. На смену ей пришло холодное, почти отрешённое спокойствие. Из всех неприятных ощущений только указательный палец сводила от постоянного нажатия на спуск затвора. Неизвестность пугала куда сильнее. Теперь враг был виден, оценён. Оставалось встретить их как следует. Будь на нашем месте обычные городские жители из прежней жизни, пижоны, офисный планктон, я бы усомнился в наших шансах, но у нас... У нас мужики. Серьёзные, закалённые этой проклетой жизнью. Те, кто выжил здесь и продолжает выживать. Они и без оружия кого хочешь поломают. Я как-то видел драку у клуба. Дрались двое из-за какого-то пустяка. Звуки ударов глухие, сочные, с хрустом. Были как в индийском боевике. Когда один рухнул на землю, я подумал, всё, конец. После таких ударов не встают. Но тот только встряхнул головой, вытер рукавом кровь с разбитого носа и полез снова с удвоенной яростью. Словно и не было ничего. Так что зря караванщики к нам идут. Как бы там ни было, плетью обуха не перешибёшь. А наша станица — тот самый обух. Только этого они ещё не знают. Глава сороковая «Сворачиваю!» — предупредил дядя саши Его голос, заглушаемый рёвом мотора, прозвучал едва слышно. Он плавно, но уверенно потянул штурвал на себя и вправо. АН-2 послушно накренился, укладываясь на крыло. За окном кабины поплыл наклонённый мир. Синя-серая степь, изрезанная рыжими балками, лента реки вдали далеко внизу. Темная, медленно движущаяся змея каравана, теперь видная сбоку, как на ладони. Возражать я не стал. Все, что нужно, запечатлено в десятках четких снимков на мощную камеру. Грузовики, особенно тот с зловещей трубой миномета, были сняты со всех мыслимых ракурсов. Мы знали их точное местоположение, направление движения и даже примерную скорость. Мы возвращались не с пустыми руками, а с бесценной информацией в странно приподнятым настроении. Опасность никуда не делась, но слепая неизвестность сменилась на врага в лицо. Не знаю, может, я и не прав, но сейчас, когда удалось разглядеть их вблизи, пусть и через мощную оптику, эти ребята не произвели впечатления закаленных профессионалов. Конечно. Судить лишь по внешнему виду дело неблагодарное, но всё складывалось в картину скорее крупного, хорошо вооружённого сообщества мародёров, чем дисциплинированной боевой дружины. Да, их было много, чертовски много. И вооружены они были на уровне, превосходящем ожидании от обычных степных бандитов. Пальмяты, броневик, миномёт. Но им явно чего-то не хватало, какого-то штриха, маленькой, но Важные детали. Может, это отсутствие единообразия? Не было здесь стройных колонн, одинаковых машин. Солдат в одинаковой форме, с одинаковым оружием на плече. Всё было пёстро, оляпистое. Крутые иномарки рядом с раздолбанными уазиками. Камуфляж соседствовал с кожаными куртками, легкомысленными панамами и даже меховыми жилетками. Стволы торчали из окон кузовов как попало. Может, именно это разногласие и выдавало отсутствие жёсткой военой руки или что-то ещё. Не буду гадать. Моё дело маленькое доставить информацию и ждать нового приказа. А там пусть отцы-командиры ломают голову над этой мозаикой. Сколько им до нас? Развернув самолёт на обратный курс и выровняв крен, дядя Саша сбросил газ. Рёв мотора сменился ровным гудением. Он хоть и не всё разглядел в деталях без бинокля, но ориентировался на мои громкие, сквозь шум комментарии. «Мотолыга на левом фланге! Грузовики сзади, один точно Урал! Миномёт виден!» Я мысленно прикинул маршрут. Сейчас они возвращались к точке, где свернули не туда. Это займёт у них час-полтора. Потом поиск правильного поворота. Мы его здорово замаскировали. Ещё минимум час. Затем долгий, утомительный путь по бездорожью до станицы, если пойдут без длительных остановок. «К вечеру должны, по идее», — предположил я, потеряя вспотевшие виски. В кабине стало заметно теплее, если не заплутает снова. но «Ну, значит, время ещё есть!» — пробурчал дядя Саша, ковыряя ногтем засохшую грязь на панели приборов. «Главное опять их не потерять! Хреново будет, если они ночью подкрадутся!» «Не знаю». Если они не полные идиоты, то сообразят, как выйти на след. Ну, а если полные, то всё равно сообразят. Вариантов-то всего два. По первому, неправильному, они уже сходили. Оставался только верный. Если, конечно, после осознания ошибки и потери времени они не решат, что игра не стоит свеч, и не повернут обратно. Не салон охлебавший. Но что-то подсказывало, что гордость и жажда добычи — Не позволят им так легко отступить. «У тебя пожрать есть чего!» Подозрительно, глядя на мой рюкзак, поинтересовался дядя Саша. Отрицать я не стал. Мне после пережитого тоже есть захотелось. Я поровну разделил заботливо приготовленный, они завтрак. А кофе в этот раз пил только «е». Дядя Саша тактично отказался. Еды оказалось достаточно, и мы доели аккурат перед тем, как вдали показали знакомые очертания станицы. Серая лента реки, крыши домов, купол церкви, едва различимое с тела на въезде, сели. Комитет по встрече ждал прямо на краю полосы. Сергей Алексеевич во главе совета в полном составе. На лицах ожидания и напряжения. Я вылез из кабины, едва самолет остановился, чувствуя, как подкашиваются ноги от долгого сидения и усталости. Коротко отчитался, тыча пальцем в экран камеры передная переданной Сашке компьютерщику. «Караван, шестьдесят две единицы. Идут по следу. До вечера, считая, прибудут». Члены совета столпились вокруг нас, и, как гуси вытягивая головы, многозначительно мычали, комментируя увиденные. «Мне куда сейчас?» — спросил я, закончив отчёт, задержав уже развернувшегося главу. Тот остановился, наморщил лоб, словно перебирая в уме списки задач. Видимо, не найдя срочного и достойного применения моим талантам в ближайший час, махнул рукой. «Отдыхай, выспись. Но вот это возьми!» Он вынул из внутреннего кармана куртки портативную рацию с короткой антенной. «И будь на связи!» Он ещё на секунду задержался, будто хотел что-то добавить. Может, предупредить или спросить о чём-то. Но лишь жал губы, резко кивнул и зашагал к ждавшей его бухенки Члены совета последовали за ним, не оборачиваясь. Я вернулся к кукурузнику. Дядя Саша уже вылез из кабины и, присев на корточки под брюхом своего железного коня, отвинчивал лечок для контроля давления в пневматике шасси. Тень от самолета падала на него длинной полосой. — А я что? Про меня сказали чего-нибудь? — спросил он, не поднимая головы. — Ага. — соврал я без зазрения совести. Сказали за до полного осмотреть, доложить о состоянии. И ждать команды. Могут снова поднять. Лётчик просиял. Морщины вокруг глаз разгладились. Он любил быть нужным. Ворчливый, ершистый, как старый барсук. Человеком он был неплохим. Просто возраст, потери всего, что было дорого, и это жестокая действительность, наложили свой отпечаток. Сделали его колючим. «Ладно» буркнул он, но довольство читалось в каждом движении. «Смотрю, заправлю». Он постучал костяшками пальцев по прочному пневмоцилиндру шасси. «Я попрошу, чтобы тебе сюда поесть принесли. Пообещал я. Только закройся изнутри и никого чужого не пускай. Я хорошо помнил попиленную тягу управления, саботаж, который едва не стоил нам жизни при прошлом вылете». Дядя Саша деловито кивнул и демонстративно поправил и за спиной на ремне автомат Калашникова. Без этого спутника он теперь из кабины вообще не выходил. В ней был его маленький, но хорошо укрепленный мир. Я зашел в салон, заглянул в кабину. Пусто, только запах масла, бензина и пота. Сунул пустой тормоз в рюкзак, взвалил его на плечо и вышел в уже по-настоящему теплый степной день. Сейчас в больничку. Что-то мне подсказывало, что они уже там, несмотря на полученный ангул И Леонида проведать надо. Как он? Повторяя утренний ритуал, я открыл заднюю дверь крузака, шевырнул рюкзак на сиденье. Обвел машину взглядом. Ничего не изменилось. Обойдя ее, сел за руль. Ключ повернул. Мотор отозвался ровным, тихим урчанием. Контраст после рева авиамотора был разительный. Но тронуться сразу не смог. Опустил голову на прохладную кожу руля. Тишина салона, приглушенный шум двигателя. Не маняло вообще. Тьфу! Морщись, резко толкнул рычаг коробки и вывел машину за пределы аэродрома. Но вместо прямого пути к больнице свернул в объезд. Захотелось посмотреть на периметр, на подготовку. Еще при заходе на посадку я заметил необычное оживление у южного сектора. Проехав через центральные ворота станицы, я свернул не на улицы, а прямо по полю, вдоль внутренней стороны, направляясь к южному выезду. Здесь, на небольшом отдалении друг от друга, стояли три каменных дома, одиноко возвышавшиеся над степью. Один двухэтажный, с массивным пристроенным гаражом. Два другие одноэтажные, но солидные, крепкие. Все они были обнесены недавно возведенным общим забором из коричневого профнастила, вмонтированным в общую линию обороны. Когда прокладывали нитку периметра, долго спорили, брать ли эти дома внутрь. Крюк получался приличный, ресурсов требовал много. Но оставлять их снаружи, значит дарить врагу готовые укрепленные точки. В итоге привесил голос разума. Захватили. Жителей в них не было. Почти сразу после переноса люди не желавшая жить на Аджибе в постоянном страхе и не имевшие возможности отапливать такие хоромы, перебрались в центр. Дома стояли пустые, пыльные, пока их не приспособили под нужды обороны. На чердаке двухэтажного оборудовали наблюдательный пункт, а на плоской крыше гаража поставили пульмётный пост, доминирующий над подступами с юга. Сейчас у гаража копошились люди. Стоял трактор «Беларус» вываливший из прицепа целую кучу белых мешков. Я прибавил газу. Останавливаться не планировал. Хотел лишь проехать мимо, оценить обстановку, но на крыше гаража заметил знакомую фигуру. Андрей. Он стоял ко мне полубоком, яростно жестикулируя в сторону тракториста, сидевшего в кабине. Лица того я не видел. Мешала заросшая диким виноградом пристройка, но голос Андрея, хрипловатый и срывающийся, долетал отчётливо. «Да я тебе говорю, не пойдет! Совсем охренели? Белые мешки, они как маяки, ты хоть понимаешь?» «Ну, ко мне-то какие претензии?» — доносился обиженный голос из кабины. «Какие на складе дали, такие и привез. Не нравится?» — сам спросил кладовщиков. «А хрена мне спрашивать? Ты не видишь, что грузишь?» Андрей, обычно сдержанный, явно был на пределе. Его лицо все еще бледное после ранения, пылало гневом. «Это ж как мишень нарисовать! Или ты идиот?» Тракторист на открытый конфликт не пошел. Ответом был смачный полевок в пыль под колеса. Затем он лихорадочно нащупал откинувшуюся до упора дверь и громко хлопнул ею. «Да пошел ты!» Глухо донеслось из кабины, прежде чем трактор резко отдернулся с места, подняв тучу пыли и побежал в сторону складов. «Идиот!» Андрей крикнул ему вдогонку, сжимая кулаки. Его плечи вздымались от учащенного дыхания. «Ты чё такой нервный, Андрюха?» Подошёл я, когда пыль немного осела. «Голова не болит?» «О, Васёк!» Он обернулся, удивлённо моргнув. «Откуда тут? Слетал?» Не дожидаясь ответа, он снова взорвался, указывая на сброшенную трактором кучу туго набитых песком мешков. Белизна полипропилена резала глаза. «Представляешь! Хотят огненную точку вкреплять! А привезли это? «Белые! Они же светиться будут гирлянды на ёлке!» «Я ему втолковываюсь, смени, мол, на нормальный, на обычный мешканин, на он — не моя проблема!» «Не знаю. Пожил я плечами, оглядывая мешки. Может, просто других нет? Или кладовщик дорог? А ты его мог чем-то задеть, невзначай. Андрей и в здоровом состоянии мог быть резким, а теперь и подавны. «Ага, задел!» Он развел руками с горькой усмешкой. такого задеть «Надо постараться». «Нет, просто пофигизм». Он пнул ближайший мешок. Песок глухо бухнул. «Ну, ты сложи их как надо, а потом грязью замажь. А еще лучше краску найди какую-нибудь». Предложил я как вариант. «Краски нет, чтоб замазать. Грязью хрен. Высохнет, осыплется или первый дождь смоет». «Ну, смотри, я не стал спорить. Мое дело предложить» а мо отказаться от этой дурной работы подыкнул андрей с вызовом я ж точно знаю что на складе полно нормальных мешков коричневых нерваных на хрена экономить на безопасности на периметры это же ключевая точка а ты вообще чего здесь решительно сменил я тему глядя на его останнувшееся лицо и тени под глазами тебе ж дома сидеть отдыхать аня вчера говорила ты быстро устаешь А если потаскаешь тяжести? Да задолбался я дома сидеть. Он махнул рукой, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на стыд. Все тут, все при деле, а я что? Рыжий или инвалид? Он произнес это с такой горечью, что стало ясно. Именно мысль о своей временной неполноценности грызла его больше всего. Рыжий не рыжий, а с больной головой и не до конца восстановившимися силами. Лезть в пекло – идея так себе. Но говорить ему об этом сейчас значило подлить масло в огонь. Незачем. Тут его позвали к соседнему одноэтажному дому, где мужики закладывали кирпичом окна первого этажа. Андрей торопливо кивнул мне, сказал, что сейчас вернётся и зашагал, чуть пошатываясь. Я же туда не пошёл, решив посмотреть, что делалось в двухэтажном доме. Тяжёлая железная дверь скрипнула, впуская меня в просторный холодный холл. Винтовая лестница вела наверх. Все окна первого этажа были уже аккуратно заложены мешками с песком и кирпичом. Слабая 12-вольтовая лампочка под потолком едва разгоняла полумрак. Толстый слой пыли лежал на всём, как саван. На первом этаже, кроме баррикадированных окон, признаков подготовки не было. Поднялся на второй. Здесь светлее. Окна пока только наполовину заложены, стёкла целы. Вся мебель, шкафы, диван, столы была сдвинута в один дальний угол освобождая пространство вдоль стен с окнами. Чётко читались будущие огневые позиции. Сюда потом десяток бойцов, и подступиться к этому углу периметра будет адски сложно. Залез на чердак, точнее, в нежилую мансарду. Под ногами хрустел шлак, утеплителя не было вовсе. Сквозь щели в обшивке дул ветер. Сама конструкция крыши поражала. Вместо деревянных стропил, сваренные из уголка фермы, а перешётка тоже металлическая. Всё накрыто толстыми листами оцинковки. Надёжно, но холодно и неуютно. Кроме небольших слуховых окон по всему периметру были прорезаны узкие смотровые щели и чуть более широкие бойницы. В углу валялась армейская фляга, пара красных огнетушителей. Часть крыши перед самым большим окном, выходящим в степь, была заложена мешками с песком. И здесь они были правильного, землянисто-коричневого цвета. Наблюдательный пункт готовился основательно. В принципе, укрепляли грамотно. Снайпер здесь, пяток автоматчиков на втором этаже, крупнокалиберный пыльмёт на гараже. Южный фланг становился крепким орешком. «Василий, ты здесь?» Снизу донёсся голос Андрея. «Здесь!» Крикнул я в ответ и, ещё раз оглядев чердак, спустился вниз. «О, на крышу у тебя мешки нормальные, коричневые!» Сказал я ему, встретив в холле. «Может, с теми? Хоть на ключевой позиции будет порядок». «Ага, сейчас». Он устало провел рукой по лицу. «Разбежался я. Таскать их туда-сюда. И без этого дел выше крыши. Мужики на износ пашут. Хочешь, самим скажи, организуй. А я, я не буду». Говорить кому-то о необходимости таскать туда-сюда десятки тяжеленных мешков под палящим солнцем мне категорически не хотелось о чём ему честно и заявил. Мы вышли на улицу, и тут Андрея снова позвали. На этот раз к пулемётной позиции по правому флангу. Я же, покинув дом-крепость, вернулся к машине. Днём, конечно, с этих высот позиция выигрышная. Степь, как на ладони. Любое движение видно за километры. Преимущество явно за обороняющимся. А ночью? Тогда как? Сидеть в этих каменных скворечниках, вслушиваясь в темноту? Даже если стрельба начнется, как понять, откуда бьют? По вспышкам. Насколько я знал, приборов ночного видения у нас не было. Во всяком случае, делиться никто не спешит. А вот в их отсутствии у противника, сильно сомневаюсь. Но, с другой стороны, ночью лезть на укрепленную позицию — дело самоубийственное. Из любого окна может прилететь. Непонятно, кто окажется в более выигрышном положении. Проехав пару километров вдоль внутренней стороны периметра и понаблюдав за работой, сельчане копали щели, укрепляли уже существующие окопы, таскали ящики с патронами к пыльмётным гнёздам. Я свернул к центру посёлка. Собирался в больницу, на внимание, привлекло большое скопление народа на детской площадке возле клуба. Человек 30 мужиков разного возраста столпились вокруг какого-то оратора. Припарковавшись у забора, я взял автомат и вышел. Подошел ближе, встал с краю. Центровым был Павел Васильевич. Немолодой, коренастый, с проседью в короткой щетении и несимметрично густыми, словно нахмуренными бровями. Его лицо, обветренное степным ветром, было серьезно, а глаза шурились от полуденного солнца. Он говорил четко, громко, рубя воздух ладонью. «Минометная мина, она не пуля!» Летит медленно, дугой. Ее слышно. Услышали этот характерный вой? Свист? Сразу мордой в пол. Не геройствуйте, не оглядывайтесь, падайте. Если рядом есть хоть какое-то укрытие, бордюр, колесо, даже неглубокая ямка, ныряйте туда. И голову руками прикройте, понимаете? Радиус сплошного поражения осколками по стоячим, до 50 метров, по лежачим, раза в два меньше. Вот вам и арифметика. Когда упали, прикройте рот. Да-да, чтобы барабанная перепонки не порвала. Вставать нельзя, бежать нельзя, пока серия не кончилась. Если уж совсем приспичило сменить позицию, только ползком, по-пластунски и никак иначе. И держитесь подальше от деревьев. Если мина жахнет ствол, ей расколков будет враже шире и смертоноснее. На всех позициях, у каждого окопа, каждой огневой точке обязательно приготовьте личное укрытие. «Щели, литья, норы. Не ленитесь. Копайте. Узкие, глубокие, с перекрытием сверху из того, что найдете. Досок, мешков с песком металла — это ваша жизнь». «Если у них такая техника, никакой окоп не поможет!» — подал голос кто-то из толпы. «Зачем его копать?» Я нашел взглядом говорившего. Высокий молодой парень лет двадцати стоял почти рядом, боком ко мне. Его низкий лоб, нос картошкой, сильно выпирающие подбородок и острые, как у эльфа, уши, вселили в меня чувство сильного неприятия. И, судя по незамедлительному ответу, оратор испытал то же самое. Пётр Васильевич повернулся к нему немедленно. Его густые брови сдвинулись так, что почти слились в одну сплошную черту. Сощуренные глаза сверкнули холодным гневом. «Слышь, ты что, самый умный?» Его голос стал тише, но опаснее. «Не хочешь слушать, вали отсюда! Насильно никого не держу!» Парень пробормотал что-то невнятное, покраснел. Но, почуяв реальную угрозу в голосе инструктора, не стал спорить. Он отступил к самому краю толпы, пытаясь сохранить вид обиженного достоинства. Но его выдавали приспущенные плечи. «Прокопчики и укрытие усвоили!» Павел Васильевич окинул взглядом остальных. Тяжелый, требовательный взгляд в ответ сдержанное но единодушное мычание. Раз усвоили идем дальше. После паузы произнес он: Когда укрытия будут готовы, необходимо потренироваться прятаться, причем делать это из разных даже из самых неудобных положений. Ни в коем случае не паникуйте, и не пытайтесь бежать. Помните, если вас убьют, никто не защитит ваших родных и близких. думайте в первую очередь об этом, Следующее. Если рядом с вами кого-то ранило, не пытайтесь сразу же помочь. Если вы подниметесь, с вероятностью 90% тут же ляжете рядом. И в таком случае помочь вам обоим будет просто некому. Стреляют обычно сериями по 5-8 мин. Если совсем приспичило, можно использовать паузу между залпами. Если вас все же ранило, не дергайтесь. Помните главное, кто поднялся под обстрелом, почти стопроцентный труп. Когда обстрел закончится, первым делом проверить передний край. Пользуясь минометной атакой, неприятель может подойти достаточно близко и попросту расстрелять вас в вашем же укрытии. Это понятно? Мужики закивали. Ну, раз понятно, переходим к следующему пункту. Давай, Фёдор! Резко развернувшись, он крикнул кому-то в толпе. Оттуда мгновенно вылетел тёмный предмет. Описал дугу и со звонким треском разбился бетонный бордюр детской песочницы метрах в двадцати от нас. Вспыхнуло яркое пламя. Зашипело, разбрызгивая горящие капли. Толпа ахнула, инстинктивно отпренов. «Не напалм!» — спокойно прокомментировал Павел Васильевич, наблюдая, как огонь быстро гаснет, оставляя чёрное пятно копоть и разбитое стекло. «Обычный бензин». Но штука против техники живой силы очень даже действенная. Особенно, если в окоп закинуть или в амбразуру. «Коктейль Молотова!» Блеснул эрудицией кто-то из задних рядов. «Сам-то коктейль!» Павел Васильевич брезгливо поморщился. «Говорю уже бензин обычный. Специальной смеси у нас нет. Но и этого хватит, чтобы поджечь БТР или выкурить гада из укрытия. Главное — меткость и смелость». «Устройство простое!» Он взял из рук подошедшего помощника еще одну бутылку с тряпичным фитилем и прикручена сверху запальная шашка сигнала ракеты. «Как граната!» «Дергаешь за чеку!» Он показал кольцо. «Активируешь запал!» «И на счет раз, два!» «Бросаешь! Четко!» «Чтобы разбилась о цель!» «А не у твоих ног!» «А если... не успеешь выбросить?» Спросил молодой паренек, глядя на бутылку с опаской. В руках рванет. Петр Васильевич поднял бутылку повыше. «Пока тара цела, бояться нечего. Запал снаружи горит, бензин внутри. Прогорит запал, и все. Руки, конечно, опалит, если держать, но не сорвется. Главное, не ронять и не бить ее после поджига. Бросил и в укрытие». Я постоял ещё несколько минут, слушая его чёткие, лишённые пафоса, но наполненные практической мудростью инструкции о траекториях броска, укрытиях для метателя, работе в паре. Павел Васильевич или просто Васильевич, как его звали за глаза, не был болтуном. Каждое его слово было выверено, каждая рекомендация отточена, вероятно, на практике. Он точно знал, о чём говорил. С трудом заставив себя оторваться, уж очень грамотно и убедительно он вещал, я пошёл обратно к машине. В голове крутились его слова «Не геройствуйте, падайте, копайте». В последнее время я был слишком занят своими вылазками, но краем уха слышал, что в станице начали уделять куда больше внимания военной подготовке. Та же группа Олега, чем не мобильный отряд быстрого реагирования. А теперь вот Василич взялся за системное обучение ополченцев. Не строевой подготовки, а суровой практики выживания и боя. Большинство здесь прошли срочную службу в мирные годы. Стрельбище, плацы, наряды. Но немногие нюхали настоящий порох. Знали вкус страха под обстрелом. Василий же давал им то, чего не было в учебках. Знание, как вести себя под минометным огнем. Как использовать рельеф. Как бороться с бронетехникой подручными средствами как выжить. И как бы пафосно это ни звучало, глядя на сосредоточенные лица мужиков, слушавших его, я подумал. Именно здесь, в этой осажденной степной станице из мирных вчерашних трактористов, скотников и механиков, пангул приближающейся угрозы рождается первая, настоящая армия этого нового, жестокого мира. Не по приказу сверху, по воле к жизни. Глава сорок К моему приходу Леонид уже был на ногах. Вернее, сидел на краю койки, бледный, ведь в бинтах, но с неожиданным румянцем на щеках. И главное, донимал Анну иметь сестру снующую в коридоре одной и той же навязчивой просьбой. «Отпустите домой! Ну чего я тут? Место зря занимаю!» Это наркоз ещё не отошёл окончательно Лёне. Терпеливо объяснила Аня, кивнув мне в знак приветствия, когда я переступил порог. Помещение было тесным, с крашенными уже высовершими стенами и запыленным окном, через которое лился поток июльского зноя. «Вот отпустит, по-другому запоёшь. Сил-то пока нет». «Каких сил?» — упорствовал раненый, вскинув голову. «Я же не парализованный. Дома хоть на солнышке погрейсь. Куда полезнее, чем тут киснуть». А то ишь, место занимаю зря. Ладно, Лёнь, глупости не городи. Я подошёл ближе. Тень от моей фигуры упала на него. Кто там за тобой дома смотреть будет? Родных-то нет. А если хочешь реально помочь, оставайся тут. Не сегодня, так завтра работы в больничке прибавится. Скучать не придётся. Да-да, Василий прав. Живо поддержала меня Аня, поправляя повязку на Леониде. У нас тут одни женщины в основном. А случись чего серьёзная. «Кого послать? Кого позвать? Мужик нужен, Лёня. Хоть и покалечены». Леонид глухо вздохнул. Его плечи слегка опустились. Он прекрасно понимал, что его не отпустят. Да и нельзя было. Его протесты скорее были инерцией, горьким сожалением о том, что он не там, где решается судьба станицы. На передовой, на периметре, рядом со своими. «А толку-то от меня!» — пробормотал он, понурившись ещё больше. Голос потерял прежнюю настойчивость, в нём слышалась усталость и досада. «Помощник из меня аховый. Сам еле-еле хожу. До толчка разве? Даже подсобить толком не могу. Разве что советом, да и то, кому он нужен». «Но ты смотри за обстановкой здесь». Я присел на соседнюю пустую койку. Пружины жалобно скрипнули. Мало ли, как оно повернётся. Будь в курсе. Пока Аня отвернулась к тумбочке за бинтами, Я быстрым отработанным движением сунул под тонкий продавленный матрас пачку сигарет. Леонид мгновенно уловил движение. Его глаза метнулись ко мне, потом к матрасу, и в них вспыхнул живой огонёк. Он не сказал ни слова, но весь его вид, расслабленные плечи и едва заметная улыбка в уголках губ говорил сам за себя. При дальнейшем разговоре он уже не был столь категоричен, соглашался кивками. Я сам раньше курил и хорошо помнил это томительное. Почти физическое страдание человека, лишённого никотина. Пусть даже этот человек недавно стоял на краю гибели. Тело просило своё. Ещё живя в городе в лихие девяностые, как-то не подрасчитал запасы. Сигареты кончились поздней ночью. Ближайший круглосуточный орёк в трёх остановках на трамвае. Но трамваи уже не ходили. Лифт в нашей девятиэтажке сломан. В общем, жуть. Самое умное — лечь спать. Но курит то хотелось невыносимо, и я пошёл пешком. Темнота была кромешной. Фонари давно побили. Район — бандитская окраины Каждый шаг по скрипящему снегу, каждый шорох подворотни заставлял сжиматься, но желание покурить пересилило все доводы разума, все инстинкты самосохранения. Я чувствовал себя как тот голодный вампир из старых фильмов. Вот и сейчас Леонид... Я знал, только и ждал момента, когда останется один, чтобы дрожащими руками достать спрятанный Винстон, чиркнуть зажигалкой и затянуться долгожданным, горьким дымом, отпускающим хоть на минуту напряжение боли и беспомощности. Ещё раз осмотрев повязку Леонида, Аня ушла. Я тоже собрался. — Ты ещё это... пушку мне какую дай? Остановил он меня уже на пороге. Голос его был тихим, но настойчивым. — Сам говоришь, мало ли чего. «Здесь тоже не санаторий». Леонидовский калаш я оставил дядя Саше. А вот револьвер с деревянной рукоятью, висевший у меня за поясом под рубахой, вполне годился. Я выглянул во дверь. В коридоре никого. Достал, проверил барабан. Все семь патронов на месте. Протянул. Он тут же исчез под матрасом. Там же, где и сигареты. «Ну, бывай, крепись». Махнул ему рукой напоследок и вышел в пустынный коридор. Звук собственных шагов по кафе отдавался в тишине. Не встретив никого по дороге, я оттолкнул тяжёлую дверь и вышел на улицу. Горячий воздух ударил в лицо, как из печи. Теперь можно и домой. Рация на поэте молчала, значит, пока не нужен. Спать вроде особо не хотелось. За день расходился на отдых, был необходим. Запас прочности требовалось пополнять. Кто знает, когда выдастся следующая возможность. Доехал без приключений по пыльным, почти беслюдным улочкам станицы. Крузак бросил у ворот своего дома. Поднялся по скрипучим ступеням. Толкнул дверь. Внутри пахло пылью, деревянными стенами и остатками вчерашней похлебки. Не раздеваясь, снял только берцы Бухнулся на дежурный диванчик, стоявший в синих. Уже падая, мелькнула мысль про непоставленный будильник. Но силы окончательно покинули меня темнота накрыла с головой как тяжелое одеяло пап папа тебя по рации вызывает голос дочери тихий но настойчивый пробился сквозь глухой сонный туман я открыл глаза долго моргал пытаясь сообразить где потолок из крашных досок косой луч солнца в окне пляшуще в нем пылинки сообразил схватился за шипящую тревожную рацию Голос в динамике был скомканным, торопливым. Получил указание через полчаса быть в штабе. Вскочил. Голова гудела, будто набита вата, тело ломило. Так бывает, когда засыпаешь в разгородня, да еще в такую жару. По ощущениям, за 40 в тени. Подошел к жестяному умывальнику в углу. Вода текла тонкой струйкой, парная, почти кипяток. Плеснул на лицо, не помогло. — Надо на речку, иначе так и буду ковылять, как разбитая корыта. Машину решил не брать, до речки рукой подать, метров 100 с хвостиком. Дольше разворачиваться и парковаться. Посмотрел на берцы, ноги гудят. Шлёпанца не нашёл. Пошёл босиком по раскалённой земле. Песок сжёг подошвы заставляя приплясывать и перебирать ногами шустрее. Через минуту я уже стоял на деревянном мостке. Вода в реке была мутноватой, тёплой, особенно у поверхности. Не раздумывая, плюхнулся с размаху. Тепло, но не освежает. Поэтому я несколько раз нырнул до самого дна, где чувствовалась хоть какая-то прохлада. Проплыл под водой к противоположному берегу, ощущая, как липкие стебли водорослей скользят по коже. Вынырнул, отфыркиваясь. Сонливость как рукой сняла. В голове прояснилось, мысли стали острыми и ясными. Ну, вот теперь можно и в штаб. Времени почти не остаётся, поэтому быстро возвращаюсь, одеваюсь и сажусь в машину. Раскалившийся на солнце руль сильно жжется, но рук не отнимаю. Надо просто привыкнуть, чтобы в дальнейшем не обращать внимания. Доехал до штаба. Припарковался в жёлком подобии тени от чехлой акации. Собрал свой калаш с заднего сиденья Металл был горячим. Вышел, поправил размокший от воды ремень на поясе и быстрым шагом направился к крыльцу В просторном, но пустом холле, пропавшим табаком и пылью, кроме двух парней из охраны с карабином наперевес, никого. Кивнул им на ходу и быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Дверь кабинета главы была распахнута настиж. За массивным поцарапанным столом сидел сам Сергей Алексеевич, напротив двое из его ближайшего окружения, лица напряженные, на столе развернутая карта. Зашел, поздоровался, занял свободный стул у стены. «Ровно тридцать минут. Пунктуальненько». Поглядев на большие настенные часы, констатировал Сергей Алексеевич. В его голосе звучало одобрение. О том, что эта точность — чистая случайность, и спасибо дочери, я говорить не стал. Зачем разрушать иллюзии? Тем более я действительно торопился. «Надо еще раз слетать за реку», — продолжил он, пальцем кнув в карту. «Найти караван, уточнить их позицию. Где-нибудь неподалеку высадить Олега с ребятами. Груза у них...» Он поморщился. «Много. Тяжелого». Ты подумай, как раз уместить все в кукурузник. Может, топлива поменьше налить? Или еще как выкрутиться? Хорошо. Тевнул я, мысленно прикидывая возможности старого Аэндова. А если не залезет? С пустым баком дядя Саша точно не полетит. Значит, вариант один. Кого-то или что-то оставить. Надо уместить, Василий. Глава посмотрел на меня прямо. В его взгляде читалась усталость и бескомпромиссность. «Иначе придется еще рейс делать, а это и времени потери и лишний риск. Второй раз могут заметить. Ты уж постарайся как-нибудь». Ничего другого, кроме как кивнуть, мне не оставалось. Получив более подробные инструкции, я вышел из кабинета. В голове крутились цифры веса, объема салона, жалобного рева перегруженного двигателя. Хотя, кроме моей непосредственной задачи – доставить и высадить группу, Ничего конкретного не сказали. Суть я, кажется, уловил. Группа Олега должна была выследить караван, дождаться, когда бандиты разобьют лагерь и ночью подорвать грузовики с миномётами. Если у них получится. Наши шансы резко возрастали. А, возможно, нападение и вовсе не случится. Без тяжёлого вооружения идти на укреплённую станицу было бы безумием. Хотя это маловероятно. Тут же я одернул себя. Скорее, разъярённые потери, бандиты пойдут в атаку с удвоенной яростью, надеясь на численность. Веди ещё бы. С такой-то силищей, кого им бояться? Судя по тому, что удалось разобрать через объектив никоны кроме десятка крупнокалиберных пулемётов и миномётов, у них даже была ещё и мотолыга. Так что легко нам точно не будет. И даже если мы отобьёмся, а я в это верил, что помешает им отступить, собрать подкрепление и вернуться? ведь эта свора в городе не одна, а в следующий раз все может обернуться куда страшнее. Не знаю почему, но план меня не просто смущал, он напрягал. Грызло смутное, но настойчивое чувство, что есть другой выход, более простой и красивый, плюс менее рискованно для Олега и его ребят. Когда я подъехал к старому колхозному ангару на окраине, где базировался наш воздушный флот, Олег и его команда уже были там. Семеро парней в выцветшем разношерстном камуфляже и с серьёзными лицами разгружали из старенькой буханки тяжёлые деревянные ящики. «Здорово, Олежек!» Подойдя со стороны кабины, я заглянул в распахнутую заднюю дверь фургона. Внутри лежали два крепко сколоченных ящика, а ещё три стояли на земле, рядом с кучей вещмешков, канистр и свёртков. «Это и есть ваш подарочек?» — спросил я, постучав костяшками пальцев по прочному дереву. Ага, привет, Вась. Олег обернулся, улыбнулся, крепко потряс мою руку. Его ладонь была шершавая в царапинах. Это и есть наш груз. Мне сказали, может, не уместиться все сразу. Я оглядел ящики. А тут вроде не так, чтобы и много. Веса, конечно. а ага, немного. Ухмыльнулся Олег. в его улыбке появилось что-то хищное. Только вот... Он махнул рукой куда-то за угол ангара, где обычно хранился сельхозинвентарь. «Еще четыре мотоцикла дожидаются. Вон они стоят. Красавцы!» Я проследил за его взглядом. Там в тени стояли старенький восход, на котором мне уже приходилось кататься. Планета без заднего крыла и фар, похожая на раненого зверя. И пара непонятных, но явно боеспособных самоделок. Голые рамы, перемотанные изолентные провода дла обтянутые потрескавшейся кожей, промасленные баки и увесистые двигатели с приваренными прямо к рамам глушителями. Никаких крыльев, щитков, накладок. Спартанские облегченные до предела вариант двухколесного коня. «Это самое легкое, что удалось найти и привести в божеский вид», — пояснил Олег, потирая руки. «Мотоциклы. Каждый тянет килограммов на сто пятьдесят минимум. Восемь мужиков килограмм семьсот, а то и больше». Плюс мы с дядей Сашей. Ещё добрых два центнера. Плюс топливо в баках самолёта. Это ещё бочка. Уже перебор. А ещё же оружие, патроны, вещмешки, канистр с запасным бензином. Эти самые ящики. Что-то совсем не срастается. Наверное, всё же придётся два рейса делать. Провёл я вслух нехитрый подсчёт. Иначе никак. Даже если поместимся, не взлетим. олег пожал плечами. Его лицо оставалось спокойным. «Смотри, мне без разницы, главное успеть и не спалиться». С разницей или без, но рисковать жизни из-за перегруза не хотелось. И все сильнее грызло то самое чувство насчет сомнительности плана. Хотя чего бы. Над этим замыслом корпели самые светлые головы нашего станичного совета. Мне бы не сомневаться, выполнять. «Слушай, Олег». Отозвал я его в сторонку, подальше от любопытных ушей его ребят, кучковавшись у буханки. «Вы ведь должны взорвать там всё к чертям собачьим. Грузовики с ними намётами — главная цель». «Ну, в общих чертах так». Кивнул он, понитив голос. Его глаза стали серьёзными. «Главная цель — грузовики. Но если подвернётся удачный случай, ещё чего-нибудь прихватим». «А уходить как?» Я не мог отделаться от мысли, что после такого шанса уйти незамеченными у ребят будут близки к нулю. Но Олег либо был на самом деле уверен в себе и в своих людях, либо просто мастерски скрывал сомнения. «Ну, как-нибудь!» Он легкомысленно улыбнулся, но в глазах этой легкомысленности не было. «На мотоциклах, и впервой!» «Постой, может, я гоню?» — настаивал я, чувствуя, как нарастает внутреннее беспокойство. Но подумай, что будет, если после диверсии они просто не полезут на рожон, развернутся и уйдут обратно, да укомплектуются за счёт соседних банд, а в городе их как тараканов, и вернутся через неделю вдвое большими силами. Как тогда? Второй раз такой фокус с подлётами и минированием точно не пройдёт. Они будут на чеку. Но Олег развёл руками. Его легкомысленность испарилась. «Тут, Вась, кроме меня, есть кому думать». Совет решал, план утверждён. «В том-то и дело», — не удержался я. «Ты идёшь туда, рискуешь с собой и парнями, и неизвестно, вернёшься ли. Они там, в кабинете, за тебя подумали. Сколько в нашем военном совете реальных военных? Кто планировал операцию?» Олег нахмурился, задумался, начал перебирать в уме. «Пенкин», — произнёс он первое имя. «Мент бывший». «Пётр Семёныч служил в амоне это да». «Воронов, дядь Вова. Погранец, вроде, в советские времена. Потом Рашид. Не знаю, кем он раньше был, но до переноса в приставах ходил». Олег замолчал, безуспешно пытаясь припомнить кого-нибудь еще с реальным боевым или командирским опытом полевых операций. «Вот видишь, ты же сам военное училище заканчивал?» — спросил я, глядя на его растерянность. «Не доучился». Признался Олег, почесав переносицу. С третьего курса призвали, потом контракт. «Вас тоже бывшие участковые операции планировали?» Спросил я прямо. Он поморщился, как от зубной боли. «Нет, конечно. Но тогда почему не привлекли тех, кто реально в этом смыслит?» Олег замолчал. Парни у буханки притихли. Перестали швырять мешки, навострив уши в нашу сторону. Было слышно, как где-то далеко каркает ворона и шибет раскаленный на солнце лист железа на крыше ангара. «Ну и что ты предлагаешь?» Наконец выдавил Алик. Его голос звучал хрипло. В нём не было прежней бравады, только голая усталость и нарастающее беспокойство. «Не лететь? Сорвать операцию? Я предлагаю найти людей, которые реально смыслят военном деле, а не в отлове должников или разборках пьяных драк». Ответил я, чувствуя, как адреналин подстёгивает мысли. «И перепланировать всё по-новой, прямо сейчас, пока не поздно». но это я понял, Вась». Олег провёл ладони по лицу, оставив грязную полосу. Но времени ноль. Караван уже в пути. Может, у тебя самого есть наметки? не просто же критиковать пришёл. Чёткого плана, как на блюдечке, у меня не было. Я скорее видел роковые дыры в текущем, но очертания решения уже маячили в сознании. Во-первых, начал я, подбирая слова. Нельзя показывать, что мы их ждём. Никаких преждевременных перемещений больших групп. Никакой суеты на периметре. Пусть думает, что подкрались как мыши. Сюрприз должен быть полным. Во-вторых, я ткнул пальцем в сторону станицы. Нужна ударная группа. Не восемь человек на мотоциклах, а полсотни минимум на десятке машин. И в нужный момент, когда бандиты упрутся лбом в наше укрепление, ударить им в спину и тылы, разрезать надвое, а в третьих, и это самое главное. Я сделал паузу, глядя Олегу прямо в глаза. Нам нужны те самые минометы. Живые. Не груда гревшего металла. Захватить их? Из них же долбануть по этим уродам. Олег замер. Его глаза сузились до щелочек. «Захватить минометы?» Он произнес это так, будто я предложил украсть Луну. «Как ты себе это представляешь? Они же в атаку не пойдут с ними. Это их козырь, Вась «Нет, конечно», — кивнул я. «Где-нибудь в лесочке станут, в паре километров от села. Плюс-минус. Выберут позицию для обстрела». «Ну вот и захватить их!» когда основные силы уйдут вперёд на штурм». Продолжил я, чувствуя, как идея обретает плоть. «При миномётах наверняка только расчёты останутся. но ну, может, небольшая охрана. Это не лагерь целиком. Гораздо более точечная цель. Рискованно, да, но шансы есть. Особенно, если основная банда увезнет у наших стен». На месте этих ублюдков Олег понитил голос почти до шёпота. «Я бы миномёты охранял, как зенит ока Как резиденцию президента, или даже круче. А ты думаешь, они их сейчас плохо охраняют?